Глава двадцать первая и последняя, в которой содержится эпилог этой истории, а последнее слово остается за мистером Джоном Проттом, судьей в городе Уостене. Любопытство господ туристов было удовлетворено. Им оставалось только уехать. Удовлетворено – трудно сказать. Стоила ли подобная развязка и сдержек и трудностей такого длинного пути. Увидеть метеор, не имея возможности подойти к нему ближе, чем на 400 метров, вот и весь скудный результат. Но приходилось довольствоваться и этим. Оставалась ли хоть надежда когда-нибудь отыграться? Появится ли вторично на нашем горизонте новый золотой болид? Нет, такие случаи не повторяются дважды. Не исключено, что существуют и другие золотые звёзды, парящие в пространстве. Но так ничтожно вероятность, что они останутся в пределах земного притяжения, что с ней не приходится даже считаться. В общем, всё кончилось хорошо. 6 триллионов золота, брошенные в обращение, свыше меры обесценили бы этот металл, презренный, по словам тех, кто его не имеет, но такой прекрасный для других. Не приходилось поэтому горевать об исчезновении балида, который не только создал бы катастрофу на мировом денежном рынке, но мог ещё стать причиной войны во всём мире. И всё же, заинтересованные люди имели право чувствовать себя разочарованными такой развязкой. С каким огорчением мистер Форшайт и доктор Гьюдлсон глядели на то место, где взорвался их балит. Тяжко было возвращаться, не имея возможности привезти с собой хоть крупицу этого небесного золота. Хоть бы кусочек, которого бы хватило на булавку для галстука или на запонку. Не удалось подобрать даже крошки, которую они могли бы взять с собой на память, если бы, впрочем, господин Шнак не конфисковал ее в пользу своей страны. Подавленные общим горем и вовремя. Соперники даже и думать забыли о своей прежней вражде. Да могло ли быть иначе? Мог разве доктор Гюдельсон таить в душе вражду против того, кто так великодушно рискнул жизнью ради его спасения? А с другой стороны, не свойственно разве человеку быть преданным тому, ради кого он чуть было не погиб? Исчезновение болида уже само по себе примирило бы их. Стоило ли спорить о наименовании метеора, который перестал существовать? Думали ли об этом прежние противники? Отдавали ли они себе отчёт в бесполезности своего запоздалоувеликодушия? Когда, проявляя полнейшее бескорыстие, они под руку прохаживались взад и вперёд, наслаждаясь медовым месяцем своей подновлённой дружбы. Потеряя балида форсайта, большое несчастье, говорил доктор Гюдельсон. Болит Гюдделсон поправлял его мистер Форсайт. Он принадлежал вам, дорогой друг, безусловно, вам одному. Да нет же, нет, протестовал доктор Гюдделсон. Ваше наблюдение предшествовало моему. Оно последовало за вашим, дорогой друг. Нет же, нет. Недостаточная точность в моём письме в обсерваторию города Цинциннати может служить этому лучшим доказательством. Вместо того, чтобы написать, как вы от такого-то до такого-то часа я написал между таким-то и таким-то часом. Это совсем другое дело. Он не сдавался, наш милейший доктор, но и мистер Фарсет также не шёл на уступки. И на этой почве новые споры, на этот раз к счастью, безобидные. Такая трагическая перемена, доведённая до противоположной крайности, не была лишена и комических черт. Но кто уж наверняка не собирался смеяться над бывшими соперниками, так это Фрэнсис Гордон, вновь ставший официальным женихом своей дорогой Дженни. Молодые люди старались после пережитых бурь как можно лучше использовать возвращение хорошей погоды и добросовестно восполнить упущенное время. Военные корабли и пакетботы, стоявшие на Упернивикском рейде, утром 4 сентября снялись с якоря и пустились в путь, держа курс к более тёплым берегам. Из всех приезжих, которые в течение нескольких дней так оживляли этот северный остров, оставались только Робер Лекёр и его названный преемник, вынужденные ожидать возвращения Атлантика. Яхта прибыла лишь на следующий день. Господин Лекёр и Зефиренг-Сердаль немедленно поднялись на борт. Им успело надоесть дополнительное 24-часовое пребывание на острове Упернивик. Их дощатая старушка была снесена волной, залившей берег после взрыва, и им пришлось провести ночь на открытом воздухе, в отвратительных условиях. Море не только снесло их дом, но вдобавок еще промочило их до костей. Кое-как, обсохнув под бледными лучами полярного солнца, они обнаружили, что у них не осталось даже одеяла, чтобы защититься от холода в долгие часы северной ночи. Всё погибло во время катастрофы, всё до последних принадлежностей лагерного быта, включая чемодан и инструменты Зефирена Ксердаля. Скончалась и верная подзорная труба с помощью которой Зеферен столько раз проводил наблюдения за метеором. Погибла и машина, привлекшая метеор к земле и потом сбросившая его в море. Господин Ликер не мог примириться с гибелью такого изумительного прибора. К сердали же это только смешиво. Раз он сконструировал эту машину, что может ему помешать соорудить другую, еще более мощную? Это, разумеется, было вполне в его возможностях. К сожалению, он больше и не вспоминал о машине. Крёстный твёрдо настаивал на том, чтобы он принялся за такую работу. Ксердаль постоянно откладывал дело на будущее время, пока, достигнув уже почтенного возраста, не унёс свою тайну в могилу. Приходится следовательно примириться. Чудесная машина навсегда потеряна для человечества. И принцип, на котором она была построена, останется неизвестным до тех пор, пока на земле не появится новый Зефирем Ксердаль. В общем, талантливый изобретатель возвращался из Гренландии ещё беднее, чем был, когда уезжал. Не считая инструментов и богатого гардероба, он оставил там обширный участок, который трудновато будет продать, учитывая, что большая его часть расположена под водой. Но зато сколько миллионов за время этой поездки пожал его крёстный. Эти миллионы, когда он вернулся, оказались в его распоряжении на улице Дро. Они послужили основой сказочных богатств, которые выдвинул банк Лекёра на один уровень с самыми мощными финансовыми учреждениями. Зефирем Ксердаль сыграл, по правде говоря, свою роль в усилении этой неслыханной мощи. Господин Лекёр, узнав теперь, на что Зефир способен, сумел широко использовать его способности. Все изобретения, порождённые этой гениальной головой, практически эксплуатировались банком Лекёра. И каяться в этом банку не пришлось. Вместо небесного золота банк сумел перекачать в свои сейфы значительную часть золота со всего земного шара. Господин Лекёр не был, разумеется, похож на Шейлока. Зефириан Ксердаль, стоило бы ему только пожелать, мог получить свою часть, даже большую часть этих богатств. Но Ксердаль, когда затевали подобный разговор, устремлял на собеседника такой отсутствующий взгляд, что лучше было не настаивать. Деньги, зачем они ему? Что ему с ними делать? получать через неопределённые промежутки небольшие суммы на покрытие своих скромных потребностей. Вот это было по нём. До конца своей жизни он продолжал с этой целью приходить пешком к своему дяде. И банкиру никакими силами не удавалось заставить его покинуть квартирку в седьмом этаже на улице Кассет, так же как и расстаться с вдовой Тибо, бывшей владелицей мясной лавки. которая так до самого конца и оставалась его болтливой служанкой. Спустя 7 дней после приказа посланного лекёром его парижскому доверенному, весь мир уже был осведомлён о гибели Балида. А французский крейсер на пути из Упернивека передал эту весть через первый телеграфный пункт, и оттуда она с необычайной быстротой облетела весь свет. Если вызванное этой вестью волнение и было, как легко себя представить, очень велико, то оно все же довольно быстро само собой улеглось. Люди оказались перед свершившимся фактом, и лучше всего было больше об этом не думать. Прошло немного времени, и смертные погрузились в свои личные заботы, перестав даже вспоминать о небесном посланце, которого постиг такой плачевный, чтобы не сказать довольно нелепый конец. Разговоры об этой истории уже заглохли, когда Мозик 18 сентября бросил якорь в порту Чарльстона. Кроме прежних пассажиров, Мозик по возвращении высадил ещё одного пассажира, не числившегося на нём при отплытии. То была миссис Аркадия Уокер, стремясь как можно теплее выразить своему бывшему мужу благодарность наполнявшую её сердце. Она поспешила занять каюту, оставленную господином Шнаком. От Южной Каролины до Виргинии не очень далеко. Да кроме того, в Соединённых Штатах нет недостатка в железных дорогах. На следующий же день, 19 сентября, мистер Форсайт, Фрэнсис и Амикрон с одной стороны, и мистер Сидни Гюделсон и его дочь с другой, уже вернулись к себе одни на Элизабет-стрит, другие на Морис-стрит. Их ждали там с нетерпением. Миссис Гюдделсон с дочерью, так же как и почтенная Миц, были уже на вокзале, когда Чарльстонский поезд высадил на платформу своих пассажиров. И приехавшие были глубоко растроганы приёмом, который встретили. Фрэнсис Гордон расцеловался со своей будущей тёщей, а Мистер Форсайт сердечно, словно ничего и не было, пожал руку миссис Гюдльсон. Никто бы даже и не намекнул на тяжёлое прошлое, если бы мисс Лу, которую всё ещё мучили сомнения, не пожелала окончательно освободиться от них. "Теперь ведь всё кончено, не правда ли?" воскликнула она, обнимая мистера Дина Форсайта. "Да. Всё кончилось, кончилось навсегда". И лучшим доказательством могло служить то, что звон колоколов церкви Сент-Эндрю 30 сентября волной разлился над всем Вергинским городком. Присутствии блестящего общества, в состав которого входили родные и друзья обоих семейств, а также все видные горожане, преподобный Огард обвенчал Фрэнсиса Гордона и Дженни Гьюдлсон. Счастливо достиг Шангауни после стольких бед и злоключений. Пусть никто не сомневается. Мэй Су присутствовала на свадьбе в качестве подружки невесты, очаровательная в своём нарядном длинном платье, которое уже 4 месяца как лежало готовым. И Мэйц тоже была здесь, и то плакала, то смеялась, радуясь счастью своего сынка. Никогда не была она ещё так взволнована. повторяла она всем, кто соглашался её слушать. Почти в тот же час в другой части города также происходило бракосочетание. Правда, в менее торжественной обстановке. На этот раз мистер Сет Стэнфорд и миссис Аркадия Уокер прибыли к дому судьи мистера Прота ни верхом, ни пешком, и ни на воздушном шаре. Нет, они подъехали в удобной коляске и под руку вошли в дом судьи. чтобы на этот раз в менее странной форме предъявить ему свои документы. Судья выполнил свои обязанности вторично соединив браком супругов, разлучённых на несколько недель благодаря состоявшемуся по их желанию разводу. Затем мистер Джон Прот учтиво поклонился. "Благодарю, мистер Прот", произнесла миссис Стэнфорд. "И прощайте", добавил мистер Сет Стэнфорд. Прощайте, мистер и миссис Стэнфорд, ответил судья и немедленно вернулся в сад к своим цветам. Уважаемого судью однако грызло сомнение. После второй лейки его замершая в бездействии рука перестала орошать благодатным дождём изнывающую от жажды герань. "Прощайте", прошептал он в задумчивости, останавливаясь посреди аллеи. Мне следовало, пожалуй, сказать им до свидания.